Кроме 40 городов, ведомы еще восемь слобод московских, котельники, оловянишники, кузнецы, плотники, рыбники, шатерники, горшечники, печники, кирпичники. Собирает приказ всех денег со 120 тысяч рублей в год. И идут эти деньги на всякие дворцовые расходы. В приказе Большого дворца ведомы дворы — сытенный, кормовый, хлебенный, житный, которые представляют такие же любопытные особенности, как и казенный двор. Из тридцати погребов сытенного двора выходило ежедневно по 100 ведер вина, пива и меду по четыреста и пятьсот ведер. Приезжают из разных стран послы с многочисленными свитами, и сколько бы ни прожили в Москве, их поят и кормят на царский счет. Это гости. Нельзя хозяину заставить их кормиться на свой счет. Кроме иностранцев и русским людям В числе пожалований, исходящих от великого государя, было пожалование погребом. На кормовом дворе ежедневно готовятся многочисленные кушанья для государя и в раздач. От каждого обеда и ужина царского посылаются со стопниками блюда подачи к боярам, думным людям и спальникам. Не получит кто-нибудь из них подач? Является на другой день во дворец с запросом к дворецкому, с бранью-ключником. Что это значит, что мне не прислано? Царского гнева на мне нет. За что такое бесчестие? челобитье самому царю. Вины на себе не ведаю никакой, а в подаче перед своею братьею обесчещен»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 Большое количество запасов доставляют дворцовые волости. Они шлют рожь, овес, пшеницу, проса, конопли, живых баранов, свиные, мясо, кур, яйца, сыры, коровье масло, хмель. Обязаны доставлять также известное число вождей пасконных, лык, кулей рогожных, хомутов с гужами, супонями и шлиями оглобли, санные и тележные дуги, дрова, сена.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 и в уездах платили от двух рублей салтыном до шести рублей. Там же дела 1673 года. Свежие плоды для дворцового обихода шли из государевых садов, которых было слишком пятьдесят в Москве, окрестностях и по городам. В одних только московских садах было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 едут в Тулу, Калугу, Кашин, Юрьев-Польский, Переясловль. В уезды этих городов по торгам и малым торжкам к воеводам посылаются грамоты, чтоб готовы были целовальники для выбора орехов и отвозки их в Москву, дьячки для письма, стрельцы, пушкари и рассыльщики для рассылки,